Пятьдесят Глухо. Мобильный отключен. Поехала буратине картинки демонстрировать. И с концами. Могло, конечно, случиться нечто из ряда вон, но есть и такой вариант. Вырубил и телефон, и развлекается с итальянцем. Дежавю. Времен Марго. А может, мелко мстит? Рявкнул тут на нее, когда из отеля позвонила в два ночи. Поныть. Пошел спать, в замок ключ вставил. Пусть ломится.